Глава девятнадцатая. Будто зверь в клетке, Шереметьев метался по больничному коридору, куда его выставили пятнадцать минут назад. Жутко хотелось курить, но он боялся покинуть свой пост. Со стороны родильного зала доносились натужные стоны, и каждый раз он вздрагивал и стискивал зубы, чтобы не закричать самому. Прислонившаяся к подоконнику Маня с жалостью смотрела на него. Зря вы напросились сюда, Юра, сидели бы дома или у себя на работе. От того, что вы так сильно переживаете, ей не легче. Они приехали в роддом шесть часов назад. За это время Света раз двадцать звала Юру к себе. Он присаживался рядом, брал ее за руку, зная, что ничем не может помочь, лишь пожалеть, погладить по голове, попытаться успокоить. «Родная, потерпи. А если не можешь терпеть, попросим обезболивающего. Нет, ребенку повредит. Если я не буду ничего чувствовать. О, Юра, опять начинается. Не смотри на меня. Я знаю, какая я сейчас страшная. Уходи и не приходи больше». Она выгоняла его, но через некоторое время звала снова. Акушерка с недовольным видом сообщала, что роженица опять требует мужа. В волнении Шереметьев не сразу сообразил сунуть ей в карман крупную купюру. Но после этого женщина стала значительно приветливей. «Не беспокойтесь, Юрий Алексеевич, все нужные специалисты наготове, даже если роды будут тяжелыми». «А это что? Легкие роды?» — не поверил он. «Конечно, нормальные. Родить это вам, знаете ли, не в туалет сходить», цинично ответила врачиха, пропуская его в палату. После очередного душераздирающего вопля в родильной все стихло. Юра напрягся, прислушиваясь к приглушенным голосам медиков и металлическому обрицанию, и вдруг услышал слабый, похожий на мяуканье плач только что родившегося человека. Маня видела, как просияли его глаза, но прошло еще несколько минут, прежде чем улыбающаяся акушерка открыла дверь и позвала. «Папаша, можете посмотреть на свою дочку». В этот день никто не разбудил Олежку, а когда он сам проснулся, в доме не было ни мамы, ни дяди Юры. Повариха накормила его завтраком, и тут выяснилось, что все уехали в роддом. Сегодня у Олега родится сестренка. Радуйся, Олежек, теперь ты не один. Но почему-то мальчик чувствовал себя одиноким, как никогда. В последний месяц мама была толстая и больная. Она то и дело ложилась в постель, а его гнала погулять в саду а одному неинтересно. И дядя Юра все больше возле мамы сидел, редко заходил поиграть. А Олег специально научился играть в шахматы, потому что видел, дяде Юре неинтересно в стрелялке. Маясь от безделья, Олежка включил Сегу, но игровая приставка уже не доставляла такой радости, как год назад, когда мама стала покупать самые дорогие игрушки. Спустя полчаса он позвонил бабушке, но та тоже уехала в роддом, а Пашка был в школе, и баба Поля опять заговорила о сестренке, которая вот-вот родится. Все говорили только об этой сестренке, которая появится после того, как маме сделают операцию, и у нее не будет такого большого круглого живота. Мама обещала, что опять станет без живота когда появится эта девочка. В тоске Олег слонялся по пустому дому. Пришли две уборщицы. Не обращая на него внимания, сделали свое дело и ушли. За обедом он почти ничего не съел, но сегодня никому не было до этого дела. Он вернулся в свою комнату. Позвонила учительница из гимназии. Узнав, почему он не был в школе, поздравила и попросила записать домашнее задание. Олег уселся делать уроки самостоятельно. Наконец он услышал, что к дому подъехала машина. Вернулись, обрадовался мальчик, и сбежал вниз по лестнице. Но в дом вошел один дядя Юра. — А мама где? — растерянно спросил Олег и испугался. Он знал, что в больницах иногда умирают. У одного мальчишки из их класса не было мамы. Она умерла в больнице. «Мама осталась в больнице вместе с твоей сестренкой», успокоил дядя Юра и похвастал. «Девчушка просто красавица. Представляешь, четыре килограмма сто граммов!» Олежка не представлял. «Но, наверное, это хорошо, если дядя Юра так радуется». Мальчик никогда еще не видел отчима таким веселым и возбужденным. Дядя Юра описывал, какие у этой девочки ручки, ножки, глазки, волосики с таким восторгом, что Олегу стало даже обидно. Все теперь только и будут этой девчонкой восторгаться. Сегодня за целый день никто ни о чем больше с ним не говорил. — Поздравляю! — буркнул Олег. Тетя Маня учила всегда быть вежливым. Только тут Шереметьев заметил, что мальчишка расстроен. — Вот что, Олег, а пойдем-ка мы с тобой выпьем по этому поводу. В гостиной он достал из бара виноградный сок для пасынка и бутылку виски для себя. — Садись рядом, — указал он на диван. — Давай выпьем за здоровье сестренки и за то, чтобы ты никогда не ревновал к ней. Видя, что мальчик не понял, Юрий пояснил. «Ты уже большой, Олег, девять лет, поэтому не должен обижаться, если покажется, что тебе уделяют меньше внимания. Ведь эта девочка совсем еще крошечная». «А вы хотели девочку? Мальчика не хотели?» Юра посмотрел на него и вдруг почувствовал, насколько этому ребенку не хватает тепла. Он ласково потрепал Олежку по голове и прижал к себе. Мальчик у меня уже есть. Если ты станешь называть меня папой, я буду очень рад. То, как серьезно муж отнесся к своему отцовству, стало неожиданностью для Светланы. Юра просиживал часы возле детской кроватки, любуясь на дочку, и стоило ее маленькому ротику скривиться, тут же начинал беспокоиться. Она сейчас заплачет. Не пора кормить? Может, она мокрая? Памперсы мокрыми не бывают, — хмыкала Света. Прекрати паниковать. Ребенок еще не плачет. И вообще, чем меньше ты будешь на нее смотреть, тем спокойнее она будет спать. Девочку назвали Ларисой в честь Юриной матери. Беря ее на руки, он шептал, — Лорочка! — Счастье ты мое! — Света напоминала недовольно. — Между прочим, это и моя дочь. — У тебя есть еще Олежка, а этот человечек единственный на земле, кто принадлежит мне. Ты становишься смешон. Люди скоро перестанут с тобой общаться. В любом разговоре ты скатываешься на то, сколько твоя дочка прибавила в весе и какого цвета у нее сегодня был стул. А если это самое важное для меня сейчас? Зачем ты нанял двух нянек? Одной бы хватило, кипятилась она. Потому что человек не может работать круглые сутки. А я знаю, ты не будешь вскакивать по ночам, чтобы укачать ребенка. Да кошка лучшая мать, чем ты. Ах, вот как! А кто, интересно, вырастил моего сына? Я была без мужа и без нянек. Твоего сына вырастили Маня, тетя Поля и Ольга Петровна. Твоя материнская функция закончилась очень быстро. Тебя больше интересовали танцульки и рестораны. — Да ты же меня и приглашал! — в возмущении воскликнула Света. Довольно часто у них стали возникать подобные стычки. Светлану все бесило. Муж раздражал ее, сын раздражал. Дом, такой большой, красивый, который она с радостью строила по своему вкусу, тоже раздражал. — Я тупею здесь, — разговаривала она со своим отражением в огромном зеркале ванной комнаты. — Сижу безвылазно на одном месте уже третий месяц, а я хочу пойти вечером в клуб, я хочу на работу съездить. Юра, конечно, счастлив. Он так вошел во вкус отцовства, что может еще одного ребенка захотеть. Нет ни за что. Вначале беременная, никуда не пойти. Потом сидишь привязанная к дому из-за кормления. Вон, раздобрела как. Света повернулась в профиль. Провела рукой по разбухшей груди и выступающему животу. Сморщилась от отвращения и завершила. «К черту! Бросаю кормить и начинаю нормальную человеческую жизнь!» Узнав, что жена перетянула грудь, Шереметьев устроил жуткую сцену. В какой-то момент Света даже испугалась, что он изобьет ее. Изрыгнув кучу ругательств в ее адрес, он сказал, что догадывается, почему она это сделала. «А я и не скрываю!» — запальчиво воскликнула она. «Да, мне надоело сидеть тут как привязанный и через каждые три с половиной часа кормить. Мне надоело есть и пить всякую приснятину. Не для своего удовольствия, а чтобы молоко набралось. Ты-то сам ешь и пьешь, что хочешь». «Ты и месяца не прокормила, дрянь!» «Сам попробуй покорми. Думаешь, это так просто?» Я ни в одно платье не влезаю, так раздобрела. Новые купи. Не хочу. Я хочу похудеть и похудею. Две недели она просидела на обезжиренном кефире и яблоках. И, наконец, ей показалось, что почти вернулась в норму. Правда, пришлось купить немецкий корсет, утягивающий талию и бедра. Во всяком случае, в одежде она опять выглядела стройной когда Света появилась в детской, тщательно накрашенная, в темно-фиолетовом костюме от Шанель, подчеркивающем соблазнительную женственность ее фигуры, муж смерил ее нехорошим взглядом и поинтересовался, куда она мылилась. — Съезжу на работу. — Сколько я там не была? — Месяца три? — Ты управляла по телефону, и заместитель твой сюда приезжал. «Хозяйский глаз в любом случае лучше», — ответила она. И, заглянув в кроватку и, небрежно поцеловав мужа на прощание в щеку, вышла. Теперь у Светы было два склада на продуктовой базе. Вначале она заглянула в тот, что приобрела пять месяцев назад. Его директор оказался человеком деловым и жестким и Света осталась довольна тем, как у него поставлена работа. Быстро просмотрев документы, она поняла, что на Владимира Прохорова можно положиться и часто проверять его не стоит. В предвкушении встречи с Мишей она поспешила на второй склад. В последний раз она видела его месяц назад, когда вся родня приехала посмотреть на Лорочку. Света еще не вошла в конторку, А Миша уже поднялся из-за стола, шагнул навстречу. Глаза его светились радостью. Он явно любовался ей, и света просияла от счастья. Ведь когда она в последний раз приходила сюда, беременная, казалось, Миша не в силах смотреть на нее. Так он избегал ее взгляда. — Какой сюрприз! Рад, что ты вернулась к работе. Чудесно выглядишь, — только и сказал он но Свете и этого было достаточно. Довольно улыбаясь, она уселась в кресло, которое уступил ей Михаил. «Ну, отчитывайся, как тут у вас дела?» Михаил отобрал несколько папок и положил перед ней. Света углубилась в документацию, и радость ее вскоре испарилась. «Миша, что происходит?» в недоумении воскликнула она. Почему такая маленькая прибыль за последние два месяца? Люди что, есть перестали? Ты торгуешь продуктами и не можешь их продать. Многие грипповали в конце зимы. Ты ведь знаешь, была эпидемия. Да какое мне дело до эпидемий? У Прохорова, думаешь, не болел никто. Так он их уволил и новых набрал. Нечего болеть, не то время. А ты еще больничный взялся оплачивать. Никто сейчас больничных не оплачивает. Всех кормить за свой счет никаких денег не хватит. Конечно, мы без прибыли остались. Миша смотрел мимо нее. Свет в глазах потух. Света, я не стану увольнять людей из-за того, что они болеют. Володя Прохоров увольняет, и ничего зато у него дело не застопоривается. Да прекрати ты совестью мучиться. Света, он так строго посмотрел, что она примолкла. Ты что, не понимаешь? Это же люди. Я их уволю. Им, больным, не на что будет жить. И они не смогут найти новое место. С работой сейчас туго. Так пусть не болеют. Если дорожат работой, Все-таки пыталась она доказать свое. Михаил уставился в пол, помолчал, затем поднял глаза. — Света, что с тобой происходит? Ты ведь не была такой. Это из-за него ты стала такой жестокой. — Я стала жестокой? Из-за кого? — Может, я не имею права так говорить. Но этот Шереметьев, этот спекулянт, наживший состоянии на гуманитарной помощи, С тех пор, как он женился на тебе, ты очень изменилась. Света склонила голову, чтобы скрыть радостную улыбку. Значит, Миша по-прежнему любит ее, раз страдает и ревнует. Глупый. Он думает, что это из-за Юра она считает каждую копейку. Да плевал Шереметьев на оба ее склада. — Я же замечаю Света. В его голосе послышалась горечь. Ты говоришь его словами и действуешь так же жестко, как он. Конечно, я не должен так говорить. Шереметьев спас меня от тюрьмы, и я благодарен ему за это, но как бы я хотел, чтобы твоим мужем был кто угодно, только не он. Когда я представляю, что он дотрагивается до тебя, Света во все глаза смотрела на него. Она даже подалась вперед, чтобы быть ближе. «Прости, я не должен», — опомнился Михаил. «Нельзя говорить такое жене про мужа. Мне нет оправданий, кроме...» Он умолк, будто проглотил готовые сорваться слова. Постоял несколько секунд, развернулся и вышел. Всю дорогу домой Света перебирала в уме Мишина слова. Нет оправданий, кроме кроме того, что он все еще любит ее. И ему мучительно думать, что она спит с Юрой. О, она знает это чувство ревности, ярости, горечи, в ужасе, что тебя любить увели. За последние годы ее горечь притупилась. Она заставила себя думать, что Миша любит Маню, как сестру как друга, и отгоняла мысли о том, что не ложатся каждый вечер в одну постель. Миша считает, Юрины объятия сделали ее жестокой, но она прекрасно может обойтись без этих объятий. Она и так-то не слишком стремилась к ним, а теперь после родов казалось, что все у нее не так, и будет больно и она пока не подпускала к себе мужа, хоть он порывался пару раз. Не подпускала. Так нечего и начинать. Решено. Она будет хранить верность своему любимому, хотя замужем за другим. Это будет так романтично и возвышенно. Но как дать Мише понять, что она больше не спит с мужем? Ничего. Это дело десятое. Найдется способ намекнуть. Она не заметила, что машина уже стоит возле дома, и шофер вопросительно смотрит на хозяйку, не понимая, почему она не выходит. А Света собиралась с духом. Ей придется сказать мужу, что хочет отдельную спальню. Она легко бы сказала, такое гения. Но Юрия... А «Была не была. Надо поскорее с этим разделаться, пока решимость не пропала». Она нашла мужа в детской. Одной рукой покачивая колыбельку Лоры, он играл с Олежкой в шахматы. В который раз Света удивилась тому, что ее муж любит детей. Она слышала, некоторые отчимы терпеть не могут детей, жены от первого брака а Юра с удовольствием занимается с Олежкой. Посчитав, что если примет участие в этой семейной идиллии, вся ее решимость испарится. Она позвала с порога. «Юра, нам надо поговорить. Пойдем в спальню». Как только муж закрыл за собой дверь, она безо всяких предисловий выпалила. «Я хочу спать в отдельной комнате». «Я что?» «Начал храпеть?» — вопросительно поднял он брови. «Нет», — отвела глаза Света. Помолчав немного, он проговорил с нехорошей усмешкой. «Значит, у нас теперь все будет, как в настоящем дворце. Графиня станет приглашать супруга в свою опочивальню почетным дням или как?» «Или как?» — повторила она догадываясь, что он все понял. «А ты знаешь, что отказ от исполнения супружеских обязанностей — это повод для развода?» — неожиданно холодно поинтересовался Юрий. Света вовсе не к этому стремилась. Но дух противоречия подтолкнул выкрикнуть запальчиво. «Разводись, если хочешь!» «Я бы развелся. Только отдай мне дочь!» Никогда! «Ты ведь сегодня была на своем складе?» — спросил он безо всякого перехода. «При чем тут это?» «А при том, что твой Улицкий как собака на сене». Она не сразу поняла намек, а поняв, в смятении закусила губу. Муж подошел к ней вплотную, двумя пальцами взял за подбородок и долго смотрел в глаза. Света с трудом выдержала его ледяной взгляд. Убрав, наконец, руку, он сказал бесстрастно, «Я надоел тебе?» «Так, мужчинам женщины надоедают еще быстрее. Сам удивляюсь, что так долго продержался. Никогда не считал супружескую верность добродетелью. Так что спи одна в своей монашеской постельке, моя прелесть. Найдется немало женщин которые с удовольствием раздвинут передо мной ноги. Циничность слов мужа задела ее. «Я... я буду запирать дверь!» Злая усмешка, будто судорога, искривила его губы. «Лучше поменяй ее на сейфовую. Если я захочу тебя, никакой замок меня не удержит». Он распахнул дверь, вышел и захлопнул ее за собой с такой силой, что Света вздрогнула. Вот она и добилась своего. Но почему-то воодушевление, только что переполнявшее ее, испарилось. Радости победы она не чувствовала. Так значит, она уже надоела мужу, и он легко поменяет ее на другую? «Вернется к этой суке?» Мысль о рыжей стриптизерше была особенно неприятна. Она попалась в собственную ловушку. Что за жизнь ждет ее теперь? Ей будет недоставать забавных анекдотов, которые Юра любил рассказывать в постели. И кто убаюкает ее, если она проснется ночью от кошмара? Ради чего отказалась она от этого? Миша ведь все равно не узнает.